12, -е. «Привет, крокодил!» — хлопнул меня по спине Амихай, уже успевший позабыть, что ей довелось перенести. «Скажи, как ты все время умудряешься во что-нибудь вляпаться?» Они сидели передо мной в ряд, как судьи в дешевом и пошлом реалити-шоу. Мама, папа и Декла. Амихай стоял, положив руку мне на плечо, словно пытаясь определить, «Сколько еще можно давить на него, пока я не закричу?» «Значит так, народ!» — произнесла Лераз, массируя виски. «Скоро мы войдем в территориальные воды Кипра, и тогда я уже ничего не смогу сделать. Кто-то из вас должен подписать этот бланк». Папа, как всегда, посмотрел на маму, сидевшую, плотно сжав губы и уставившись в пол, А Декла подняла взгляд на меня, словно пытаясь понять, зачем все эти годы она прилагала столько усилий, чтобы завоевать их любовь, если я никогда не составлял ей конкуренции. Дана, который, не задумываясь, подписал бы любую бумагу, оставили в каюте Деклы и Амихая стеречь сон детей. Формальным поводом послужили правила Ельского университета, запрещающие преподавателям участвовать в деятельности правоохранительных органов, тем более в других странах. Реальной же причиной были слова мамы, заявившей, что с нее хватит одной испорченной жизни — моей. «Ну, что будем делать, морской паук?» — пробурчал Амихай. «Хватит, Амихай!» Декла в отчаянии посмотрела на часы, показывавшие без пяти минут пять утра. «Кончай обзываться! Давай сделаем то, что от нас требуется, и пойдем спать!» «А мне кажется, это определение ее не как раз подходит!» — отозвался Амихай единственный из нас, кто в это время суток чувствовал себя прекрасно. «Почему? Чем он отличается?» «В том-то и дело, что ничем!» «Ну, тогда ты прав», — пробурчала Декла, потирая веки. «Тогда это точно наш Йони». «В принципе, я могу сама все трясти», — повторила Лирас. «Кипрская полиция согласна, чтобы мы занимались этим делом при условии, что...» «Мы это уже слышали», — прервал ее отец. «Сначала чуть не угодил в тюрьму в Англии, «Теперь отправишься в тюрьму на Кипре!» Мама жгла меня взглядом, полным разочарования. «Прямо международный преступник какой-то! Гордость семьи!» «Довольно!» — прервала ее Декла, вставая. «Через час дети проснутся. В отпуске мы или нет? Хватит портить ее жизнь!» «Я подпишу, что от меня требуется?» «Гарантировать?» что он не представляет опасности для пассажиров». С облегчением вздохнула Лирас, протягивая Декле бланк странного розового цвета. «Это же Йоня. Даже если он на кого-нибудь набросится, единственным пострадавшим будет он сам». Декла взяла со стола синюю ручку. «Где подписать?» «А еще вы должны гарантировать, что имущество корабля не пострадает». «Понятно». «Так где поставить подпись?» «Кроме того, вы берете на себя ответственность за то, что он не станет нарушать общественный порядок и покой пассажиров круиза». «Хорошо, хорошо. Здесь?» «А в случае инцидента вы обязуетесь заплатить 30 тысяч шекелей». «Хрен вам они 30 тысяч». «Декла!» — взмолился Амихай. «Следи за языком!» «Что, Декла?» закричала она, бросив ручку на стол. «Дети спят тремя этажами ниже!» Все равно!» вздохнула Михай. «Мы должны подавать пример!» «Пример чего?» закричала Декла, глядя на меня. «Мой братец-хулиган может нас всех разорить, а тебя волнует, что я сказала хрен?» «Никакой я не хулиган», пробормотал я, опуская глаза. «Не встревай!» оборвала меня мама. «Ты нашел номер своего страхового полиса?» «Нет, мамочка», — ответил я, дрожа то ли от холода, то ли от возбуждения, то ли от страха, то ли от отчаяния, то ли от всего этого вместе. «Как видишь, у меня не было на это времени». «Откуда же взяться времени-то?» — взмахнула руками мама. «Вот вырядится, как Николай Гудце, время у тебя нашлось». А как сделать что-нибудь для мамочки? Лучше ни о чем и не просить. Я не могу дольше задерживать корабль. И осталось всего. Тебя кто воспитывал, хотелось бы знать. Не унималась мама, полностью игнорируя Лерас. Ты когда-нибудь видел, чтобы отец колотил костылями в дверь? Я молчал, опустив глаза. Но зная, что в подобных случаях я обычно отмалчиваюсь, Мама, не дожидаясь ответа, продолжала. «А я когда-нибудь стучалась в дверь, как сумасшедшая? Отвечай!» Я сидел, сжавшись в комок на стуле, парясь в нелепой роскошной одежде, желая, чтобы кто-нибудь включил кондиционер или, на худой конец, выключил маму. Но, по-видимому, ни одному из этих желаний сбыться было не суждено. «Или, может быть, ты видел, как кто-то из нас набрасывается на почтенных стариков, переживших Холокост?» — твердила своя мама. «Может, Декла только этим и занимается у себя на базе, а я и не знаю?» «Хватит, мама!» — запротестовала Декла. «В самом деле, Рути...» — попытался вставить слово папа, чтобы ненароком не заснуть. «При чем тут Холокост?» «Не встревай, Ицик!» Огрызнулась мама. Вот если бы ты приходил домой пораньше, твой сын не стал бы преступником. Так я уже 18 лет на пенсии, Рути. И ты не видел, как он опускается? Что у него нет диплома, нет приличной работы? Мы всего в двух километрах от территориальных вод Кипра. Надо, чтобы... Вот где была настоящая тюрьма. Ни звонок из банка в Лондоне, ни перспектива оказаться в руках кипрской полиции не беспокоили меня так, как полная зависимость от этих людей. Ничто не пугало меня так, как необходимость обращаться к ним за помощью. Уже в который раз. Я вернулся из Лондона больше пяти месяцев назад. Но все мое общение с семьей сводилось только к практическим вопросам. Хочу ли я есть, чем собираюсь заниматься, когда намерен освободить комнату, когда и каким образом смогу вернуть деньги, и, наконец, когда я начну сам отвечать за свои поступки. И никто не спросил меня о том, например, что произошло в Лондоне, или почему я годами не отлепавший от объектива не могу взять в руки камеру, или на худой конец справиться о моем самочувствии?» Да и какой смысл было спрашивать, если они заранее знали ответ? «Все, что со мной случилось, объяснялось лишь тем, что я не слушал их советов и не следовал их инструкциям». «Уйти от Яары», «покупать все, что можно только по дешевке», всю жизнь проторчать, раскладывая товары по полкам, но зато получать постоянную зарплату и, наконец, тихо умереть. Я, конечно, мог бы возразить, что семейный отпуск, главная цель которого — поездка в торговый центр в Лимасоле, чтобы накупить никому не нужного китайского барахла, не совсем то, к чему следует стремиться. Но в том-то и беда, что для них — И эту пропасть между нами не преодолеть никогда, а в особенности для мамы это именно то самое и есть. Ведь она до сих пор помнит, как в трехлетнем возрасте приехала с родителями в Израиль, и как румынские власти не разрешали ничего брать с собой, только 40 килограммов на человека, и до сих пор хранит на чердаке маленький зеленый чемоданчик в которые положили несколько ее платьев и куклу. И ее возвращение из отпуска с 30 килограммами покупок — это отмщение за деда с бабкой. Неужели, если ты начал с нуля, и у тебя не было ничего, кроме самого необходимого, покупка в кредит кучи ненужных вещей — это и есть воплощение самой заветной мечты, и больше мечтать уже не о чем. «Да есть о чем, мамочка!» «Есть. Ведь именно благодаря их тяжелому труду и тому факту, что я никогда не испытывал ни нужды, ни голода, ни даже малейшей нестабильности, вызванной, например, потери работы, я получил возможность попытаться найти себя, стать тем, кем хочу. Хотя, может быть, именно за это они на меня и сердятся. Если уж взялся осуществить мечту — Делай это как следует, не валяй дурака. Я вот, например, понятия не имею, кем хотела стать моя мама. Певицей, балериной, пекарем или продавцом игрушек. Она никогда ни с кем из нас об этом не говорила, так как всю жизнь занималась только тем, что было необходимо. Ни у нее, ни у отца не было возможности заниматься воплощением своей мечты. Мне же дали что только возможно». А я умудрился все испортить. Я произносил пламенные речи о своем призвании, но как только раздался звонок из банка, от тюрьмы меня спасли только нажитые их тяжелым трудом деньги. И вот этого, по-видимому, они и не могут мне простить. Или просто не хотят. Ничто не удручает меня так, как разрыв между тем, что случилось, и тем, что должно было случиться. Мы с Яарой боремся, как и все с обычными финансовыми проблемами. Мама с папой, радостно смеясь, играют с новой внучкой, а Яара тихо шепчет мне на ухо, что они, оказывается, совсем даже ничего. А потом мы переглядываемся и чуть не умираем со смеху. Именно здесь, на корабле, последние остатки самообладания покинули меня сменившись чувством, которое всегда жило в глубинах моего сознания, но в котором я боялся себе признаться. Мне хочется быть с ними. Но я не знаю, да никогда и не знал, как сделать так, чтобы это случилось. Но какой же сын не хотел бы, чтобы родители гордились оценками, которые он приносит из школы, чтобы маме нравилась его подруга, чтобы родители хотя бы понимали, чем он занимается? «А уж как этого хотел я!» И вот мне уже 32, но каждое утро я просыпаюсь с чувством стыда за то, что совсем не изменился, и до сих пор люблю я Ару и не понимаю, какая прелесть в том, чтобы покупать барахло по дешевке, и так и не смог объяснить им испепеляющее меня желание запечатлевать окружающих меня людей, предметы и события. А сейчас, больше, чем когда-либо, я молюсь лишь о том, чтобы что-нибудь наконец случилось. Молнией бы меня ударило, или ангел спустился с небес, или очередная плюха Михая оказалась сильнее обычной, и я вернулся бы в лона семьи. И тогда я выучу наизусть, как это сделали перед поездкой мамы и Декла, расположение всех магазинов в торговом центре Лимасола. И забуду обо всем, о чем когда-либо мечтал. Забуду о том, что когда-то жил. И Яру тоже забуду. Послушай, Ицик, продолжала мама, неизвестно когда начавшийся разговор. Ну сколько, спрашивается, раз мы будем его выручать? Он ведь уже не ребенок, верно? По крайней мере, так он нам заявил перед отъездом в Лондон. Разве я тогда этого не говорила? Говорила Рути. «Предупреждала я его?» «Предупреждала Рути». «А когда, придя к нам в первый раз, она натащила в дом кучу грязи, потому что не вытерла ноги, а лежащий у входа коврик, разве не сказала я, что от нее будут одни неприятности?» «Сказала Рути». «Я вас умоляю». Лирас выглядела так, словно ее нервы и в самом деле были на пределе. «Мы приближаемся!» «Так, может, пусть он лучше отправляется в тюрьму? По крайней мере, там его научат тому, чему он не захотел учиться у своей мамочки. Может?» Не задумываясь больше ни на секунду, я собрал последний остаток сил, взял со стола розовый бланк и порвал его пополам. И еще раз пополам, а потом разорвал его в мелкие клочья. И воцарившаяся вслед за этим тишина, нарушаемая лишь жужжанием кондиционера, шумом работающих двигателей и плеском волн, стоила любого времени, проведенного в тюрьме. Я надеюсь, потому что никогда еще не сидел в тюрьме. Хотя, как мне кажется, сидеть в тюрьме уж точно ничем не хуже, чем постоянно выслушивать мамины упреки в том, что я сам испортил себе жизнь. Ну ты даешь, хомяк! воскликнул Амихай, изумленно глядя на меня. Что ты наделал, сумасшедший? Декла посмотрела на меня взглядом, предназначаемым Амихаю в тех случаях, когда он совершал что-либо ужасное. Например, уложил детей спать в семь тридцать вместо положенных семи. «Лерас, у вас есть еще один экземпляр?» «Ничего больше не нужно», — уверенно ответил я, вставая со стула. «Я пойду в тюрьму». яйцек вдруг промямлила мама, — «да скажи ему хоть что-нибудь, пожалуйста!» ]《Что, «Что я должен ему сказать, Рути?» что в нашей семье не садятся в тюрьму, не посоветовавшись с остальными. «Послушай мамочку, Йонатан», — произнес отец, положив руки на стол. «Не садись в тюрьму!» «Где он научился принимать решения, не посоветовавшись? Почему он думает, что ему все можно? Иногда он просто сводит меня с ума!» «Я не знаю, Рути». «Ладно, дай уже ей свою кредитку». «Я не думаю, что...» «Давай не будем сейчас думать Ице, ладно? Потом подумаем. Ты же слышал, она сказала, что мы приближаемся к границе». «Он давно уже перешел все границы, Рути». Вздохнул отец и, достав из кармана некогда ярко-желтый, а теперь тусклый и потрескавшийся кошелек, извлек из него кредитную карту и протянул ее лера с двумя пальцами. «Вы правы» произнесла раз, вставая со стула. «Вот теперь он действительно ее перешел». «Да не вмешивайтесь вы, пожалуйста, ладно?» пригрозила ей пальцем мама. «У него все-таки есть отец с матерью». «Жаль только, что они не обращали внимания, когда я двести раз повторяла, что мы приближаемся к территориальным водам Кипра». «И когда же это случилось?» «Двести шестьдесят метров назад». «Видишь, что ты наделал, Йонатан?» — вперила в меня взгляд мама. «Горе ты моё!» «Можете продолжать свой отдых?» — улыбнулась ли с самой невесёлой улыбкой из всех, каким мне довелось увидеть за всю жизнь. И достала из задельного ящика стола мой паспорт. «А нам с Йони предстоит небольшая прогулка на Кипр». И не говоря больше ни слова, она взяла меня за руку, как маленького ребенка. Прикосновение было нежным и мягким, никак не вяжущимся с той бескомпромиссной грубостью, которую она демонстрировала на каждом шагу. И вот без каких-либо усилий с ее стороны, без лишних слов и тем более без наручников, я сам потянулся за ней, не зная, о чем сожалеть. О том, что отправляюсь в тюрьму, или о том, что готов пройти все сначала лишь для того, чтобы снова ощутить, и на этот раз уже не на мгновение, как мою руку сжимает нежная женская рука. «Ну, Йони, пошли!» — сказала она, глядя мне прямо в глаза, словно собираясь загипнотизировать. Декла и мама с папой молча посмотрели мне вслед, и лишь Амихай, прикрыв лицо обеими руками, пробурчал. «Ну что за енот, право слово!» «Йонатан!» — произнесла мама за мгновение до того, как мысли раз почти миновали дверь в задней стене каюты, ведущую в темно-зеленый голый внутренний коридор, где все резко отличалось от пастельных ковров и красного дерева пассажирских кают. «Что, мама?» «Если...» «Медленно!» Словно взвешивая каждое слово, произнесла мама, глубоко вздохнув. «Если тебе разрешат пользоваться телефоном, то что?» «Не забудь позвонить в страховую компанию, ладно?»